Глава 49. Едва поезд тронулся, Корсо позвонил Барби и вкратце изложил ситуацию. «Я могу тебе кое-что сказать?» — спросила она в ответ. «Нет, я тебе поручаю организовать новый старт расследования». «Ты называешь это новым стартом?» Он объяснил, что имеет в виду. «Следует продолжать распутывать дело, в том числе результаты Барнека, но под углом виновности Собески. «Мы только что сели в Калошу. Ты и правда думаешь, что выбрал правильную линию?» Корсоне ответил. «Пусть у художника имелось твердое алиби. Пусть они ничего не нашли в его мастерской. Пусть он купил снимки убийств. Чего настоящий убийца, по всей логике, не стал бы делать». В глубине души он был убежден, что отступать нельзя. «А остальное?» «Какое еще остальное?» «Обработка других следов, которую мы начали. Копы, которых предала им бомбар, плюс стажеры, кишевшие на их этаже. Все вместе образовали целое маленькое предприятие, которое крутилось вокруг дела Сквонка». «Разберись сама». «Распредели задание, организуй работу. Ты же отлично знаешь, что в мое отсутствие ты единственная, кто может рулить лавочкой». Барби, конечно, почувствовала себя польщенной комплиментом, но не отступила. «А что насчет Лидо?» «Веди себя с ним, как обычно. Он сейчас будет выкладываться, как никогда». «А что сказать ребятам?» «Что нам пришлось отпустить Собески из-за моей ночной вылазки». Пусть до них дойдет, вкалывать придется по полной. Собески не рядовой противник. Ладно. Так я могу тебе кое-что сказать? Нет, это я тебе кое-что скажу. Я поручаю лично тебе найти его тайник. Прочеши его банковские счета, платежи, кредитки. Если все пойдет хорошо, я вернусь вечером. Дав отбой, он повторил себе, что движется в верном направлении. Он едет в том же поезде, что и Собески, и в ближайшие два часа ничего стрястись не может. Корсор ослабился и удобнее устроился в кресле. Но этот ублюдок не шел у него из головы. Зачем его понесло в Англию? Тысячи других вопросов приходили на ум. Как ему удалось уговорить двух своих любовниц соврать ради его прекрасных глаз? Как он похитил Софи и Элен? Назначил им свидание? Как сумел к ним подобраться? Где действовал? Его размышления были резко прерваны сиреной. Он понял, что поезд уже катит под ломаншем и включился сигнал тревоги. Сабески. Поезд сразу замедлил ход. Сирена продолжал реветь. Отдаваясь эхом в туннеле, вереница вагонов остановилась за несколько секунд. Мгновенно туннель осветился. Агенты службы безопасности, пожарные, все в фосфорицирующих желтых жилетах, появились на тротуарах, идущих вдоль путей. Пассажиры вставали с мест, волновались, перекликались. Заговорили о технической поломке, о пожаре, о нападении. Двери вагона с шипением разошлись. Агенты безопасности попросили всех выйти, не забирая с собой ни сумок, ни чемоданов. Не стоит волноваться, все пройдут по служебному туннелю и скоро окажутся в полной безопасности. корсов вспомнил, туннель под Ла-Маншем на самом деле состоял из трех штоллен. южной которая вела в Англию, северной по которой шли поезда во Францию, и центральной, используемой для технического обслуживания и эвакуации пассажиров в случае возникновения проблемы. «Да уж, проблем хватает, дорогие товарищи». Корсо двинулся со всеми, задаваясь вопросом, не был ли этот переполох делом рук Собески. Когда он присоединился к остальным пассажирам, ползущим цепочкой вдоль поезда, то обратился к одному из агентов, пытаясь получить информацию. В своих желтых накидках и с лампами на лбу они походили на миньонов из одноименного фильма. И ему не ответили. В рядах пассажиров множились слухи, в основном поддерживающие гипотезу о начале пожара. Но никакого подозрительного запаха не ощущалось. Напротив, по туннелю шел поток скорее приятного свежего воздуха. Колонна двинулась строем при общем спокойствии и в странной тишине, как если бы весь маневр был всего лишь учебной тревогой. Время от времени Корсо привставал на цыпочки, пытаясь углядеть человека в шляпе. Никого. Обстановка была давящая. С одной стороны Евростар, казавшийся еще огромней под сводами туннеля, с другой — вогнутая стена штольни, похожая на внутренности исполинской трубы. Больше всего на нервы действовал гипнотический повтор одних и тех же заранее собранных блоков арматуры, которые нескончаемым рядом уходили вдаль, насколько хватало глаз, неизменно воспроизводя те же очертания и те же плоскости. Корсо чувствовал, как вокруг него нарастает тревога. Эффект неожиданности постепенно ослабевал, и каждый начинал осознавать, где он находится». Почти в ста метрах под уровнем моря, среди неизвестных геологических пластов, а над головой масса воды почти в четыре тысячи кубических километров. Когда паника уже подступала, внезапно в туннель проник бешеный ветер. Некоторые пассажиры едва не упали, другие согнулись, третьи вцепились в соседей. Только что открыли переходный шлюз, ведущий в служебный коридор. Мелькнуло еще одно воспоминание. Такой шлюз обычно находится под сверхвысоким давлением, чтобы не пускать огонь и дым в случае пожара. Сгорбившись, пригнувшись, сложившись пополам, они добрались до переходного ответвления желтой противопожарной двери в переплетении канализационных труб. По-прежнему высматривая фетровую шляпу Собески, Корсо решил обогнать цепочку. Царящая суета могла помочь зверю сбежать. Но куда? Почти сразу же один из миньонов оттеснил его назад. Именно в этот момент Корсо его увидел. Собеский как раз переступал порог, который разделял два кротовых хода. Одной рукой он придерживал шляпу, на спине висел черный рюкзак, на котором, как ни странно, покоился скатанный коврик. В целом он походил на престарелого туриста, отправившегося на экскурсию. Корсо чувствовал неминуемое приближение какой-то каверзы, природу которой не мог понять. Он снова попытался отделиться от цепочки и ускорил шаг, сгибаясь под шквалом ветра, который становился все более ледяным. На этот раз его ухватил за плечо пожарный. «Ну-ка, успокойтесь», — приказал он по-французски. — Спешить некуда. Подождем здесь. — Подождем чего? — спросил Корсо, доставая полицейское удостоверение. — Или подтверждение, что опасности больше нет, или нового поезда по северному пути. — А какой именно опасности? Не ответив, пожарный подтолкнул его к остальным и отправился дальше наводить порядок. Они перешагнули через порог, и Корсо снова привстал, проверяя, находится ли Собецкий в служебном туннеле. Мерзавца там не было. На этот раз полицейский не колебался. Он отступил немного в сторону и двинулся вдоль перекрытий. Борясь с ветром, который с этой стороны был еще сильнее, он двигался вдоль цепи пассажиров, порой подгибая ноги, опираясь одной рукой о вогнутую стену и согнувшись как вор. Добравшись до того места, где был Собески, он смог только удостовериться, что тот исчез. Он отступил еще на шаг, окидывая взглядом хвост колонны. Никакого художника в шляпе. Куда он мог подеваться? И главное, почему? Какой смысл остаться в западне под морем? Корсо прошел против ветра до головы колонны, где на смеси французского и английского разговаривали агент службы безопасности и пожарный. Увидел какую-то потайную дверь в стене и попытался ее открыть. Разумеется, она оказалась заперта. Он вспомнил, что любой замок в туннеле приводится в действие с контрольных пунктов, расположенных на континенте, в сотни километров отсюда. «Какого черта вы здесь делаете?» Корсоне нашелся, что ответить. Его мозг был поглощен одной необъяснимой очевидностью. Филипп Собески исчез где-то под ла -Маншем.